«Так это, милорд, нам правда можно напасть на них?» Филиппа с его грезами наяву вернули к реальности, как будто на его голову только что вылили ведро с ледяной водой. Он пришел в себя и посмотрел на солдата, который задал вопрос. Солдат был обычным мужичком около 30 лет. Он носил растрепанную одежду и по какой-то причине держал деревянную лопату. Даже дубинка была бы лучше, чем эта лопата. Да даже некоторые из лежащих здесь палок сгодились бы. Филипп хотел что-то сказать по этому поводу, но лопата, вероятно, была результатом его приказа, чтобы они принесли свое оружие. Честно говоря, вид того, что некоторые из жителей деревни стояли совсем без оружия, вызвал у Филиппа головную боль. Однако, помимо них, группа в целом выглядела так, как будто они были какими-то нищими бандитами. Возможно, это могло даже обмануть их противников, заставив их поверить в это. Солдаты, окружившие его, очевидно разделяли сомнения задавшего вопрос, так как все в пределах видимости повернули головы к нему, как будто говоря «Да, я тоже об этом подумал». «Все будет хорошо. Мы идем на это, чтобы спасти королевство». «Эм, милорд, мы по правде не очень понимаем, что там с королевством. Это слишком сложно для нас. Однако мы ведь не попадемся, и нам не отрубят за это головы». Другой человек спросил, и вскоре остальные эхом начали поддерживать его, говоря «Да!». Филипп был очень удивлен вопросом, которые продемонстрировали полное отсутствие понимания справедливости. «Из-за того, что существует так много людей вроде них, всегда должен быть такой талантливый человек, как я, чтобы вести их вперед. Никто не повиновался моим планам по управлению фермой, потому что эти люди могли думать лишь поверхностно». «Я же сказал, что проблем не будет! Вы все глухие?» «Нет, нет, что вы!» Солдаты оставались в сомнениях. Злоба отражалась на их лицах. Возможно, он должен был казнить кого-то в качестве предупреждения для других. Но это могло бы создать впечатление, что он вообще не может руководить. Он потерял бы свое достоинство, если бы не мог заставить их работать, несмотря на то, что знал, что предстоит рискнуть. Пока Филипп паниковал и не мог решить, что делать – он услышал громкий звук лошадиных копыт, топавших по земле. Он повернулся и увидел двух всадников, скачущих к нему галопом. Их лица, за исключением глаз, были скрыты, но он все равно знал, кто они такие. Эти двое остановились вдалеке и помахали ему рукой. «Почему они не подошли поближе? Разве не они должны были идти ко мне навстречу, а не наоборот?» Филипп подумал, что, может быть, они хотят сказать что-то такое, что нужно держать в секрете. «Хм, полагаю, положение обязывает». Наконец-то он почувствовал себя немного лучше, произнеся слова пафосной манере, и поэтому сменил выражение лица на беспечное, соответствующее по духу. Филипп подъехал к ним верхом, он уже немного попрактиковался в верховой езде, так что вести лошадь по прямой линии не было проблемой. «Барон, как продвигаются ваши приготовления?» Лицо мужчины было скрыто маской, так что его трудно было опознать, но, судя по голосу и телосложению, это был барон Делвин, или попросту Уэйн. Однако его облачение совсем не соответствовало образу барона. Кожаная броня была немного грязновата, а на поясе висел меч. Его лошадь выглядела скучающей и безжизненной, словно фермерская, совсем не боевой конь. Рядом с ним стоял барон Рокерсон, или попросту Ик, который выглядел почти так же. Их внешности так хорошо сочетались, что даже лошади выглядели похожими. В отличие от Филиппа, имевшего некую финансовую поддержку, они, должно быть, были довольно бедны. Филипп вспомнил, как однажды видел их в поношенной одежде, и изо всех сил постарался скрыть чувство превосходства, прорывающееся на его лице. «Но теперь я не могу показать этому жалкому дуэту, что меня раздражает низкий боевой дух моих солдат, не так ли?» «Это так достало!» Он, как человек более высокого положения, должен демонстрировать находившимся ниже его, что именно делает его главным. Филипп должен служить образцом для подражания, а низшие должны следовать за ним. Таким образом, мир мог бы исправно работать. «Вас только двое? Что с вашими людьми?» «Мы их уже подготовили, верно?» «Именно так. Наши солдаты обойдут людей вашего превосходительства с флангов и сформируют журавлиное крыло» построение журавлиного крыла. Даже Филипп знал об этом построении. Развертывание такой известной формации было очень приятным, будто он оказался персонажем какой-то сказки. Так что, если все пойдет как надо, пожалуйста, разделите силы влево и вправо. Противник не растянется, если мы двинемся лишь в одном направлении. Не забывайте при отступлении разводить отряды как можно дальше друг от друга. Я понял, все в порядке. Вам не нужно напом... Не будет ли лучше заранее определить, кто в каком направлении будет двигаться? Успешное отступление может быть трудноосуществимо в полу-битвы. То же самое касается и вашего превосходительства. В каком направлении вы будете отступать? Они говорили так, будто уже предвидели его поражение, что довольно опечалило Филиппа. Так вы уверены, что я потерплю поражение? Нет, нет, все не так. Ваше превосходительство, Филипп. «Вы слышали о тактике притворного отступления для уничтожения всех преследующих врагов одним ударом?» «А, ага, да, я слышал». «Понятно», – Филипп понял их объяснение, но так как признать свое невежество было довольно неприятно, он сделал вид, будто уже знал об этой тактике. «Как я и думал, вы уже об этом знали». «Ну вот она, эта стратегия, которая включает в себя стратегическое отступление». «В таком случае...» Пока Филипп готовился обсудить, в какую сторону ему отступать, он понял, что упустил важную информацию. «Прежде чем я отвечу, у меня есть вопрос. Вы двое еще не доложили мне о размере ваших войск. Сколько людей вы привели?» «По 75 каждый». Филипп был так потрясен тем, что они смогли собрать больше людей, чем он сам, что сама мысль вроде «с таким количеством людей бегство в любом направлении даст один результат», так и не приходила ему в голову до самого конца. Филипп решил, что раз уж это все-таки их владение, то вполне логично, что им будет не так уж трудно собрать стольких. Если бы это был просто вопрос количества, было бы все гораздо проще, но проблема заключалась в их предварительной подготовке. Филипп подсчитал, что он мог бы провести по меньшей мере вдвое больше людей, если бы это были его владения. «Если у нас так много людей, разве не разумно атаковать всем вместе одновременно?» В конце концов, у нас около 200 человек. Хотя это тоже возможный вариант, но он не подойдет для журовиного крыла. Для использования журовиного крыла солдаты вашего превосходительства должны продвигаться вперед под фланговым прикрытием наших сил. А, так вот почему. Да, поэтому. Он успел совершенно забыть об этом. Уэйн громко вздохнул. Так как его лицо было полностью закрыто, никто не смог увидеть его выражение. Я рад, что вы смогли понять. Теперь в каком направлении нам стоит отступать? Ах, да, тогда мы отступим в сторону Ига. Значит в сторону левого фланга, как я понимаю. Тогда я попрошу вас придерживаться того плана сражения, что мы обсудили ранее. Также следите за лучниками, пожалуйста, ведь зачастую лошади могут сбросить и затоптать своих всадников, как только в них попадают стрелы. Пока у меня есть эти доспехи, я буду в порядке, даже если на меня наступит лошадь. Это высококлассный предмет, который был изготовлен известным кузнецом и зачарован магическими заклинателями. Набор доспехов Филиппа был подарком от Хильмы. Доспехи зачаровали на увеличение защиты, что позволяло им произойти комплект доспехов, который передавался в качестве семейной реликвии в его доме. Хотя он получил этот подарок довольно давно, у него еще не было возможности испытать его в деле. Это будет дебютом доспехов. Конечно, у барона напротив не было чего-то столь высокого качества. Филипп старался изо всех сил, чтобы его чувство превосходства не проявлялось в голосе. Тем не менее, лучше перестраховаться. Все будет напрасно, если командующего убьют посреди сражения. Такова реальность. Это верно. Потому что ваше превосходительство – наш генерал. Даже если вы оснащены такой превосходной броней, все же у нее есть слабые места, в которые может попасть стрела. Кроме того, независимо от того, насколько прочная броня, она не защищает от большинства заклинаний. Пожалуйста, не ослабляйте бдительности. В конце концов, вы наш генерал, ваше превосходительство». Их предостережения уже начали раздражать Филиппа. Но он понимал их беспокойство. Со смертью генерала окончится и битва. Таков был здравый смысл. Видя такую преданность от этих двоих, Филипп не мог сдержать улыбки. «Конечно, я все понял». «К слову, ваше превосходительство, где нам разместить свои войска? Оставлять их на дороге было бы слишком опасно. Если вы спросите меня, то было бы лучше расположить их позади. Так мы сможем помочь вам в случае отступления. Было бы кстати, если бы вы могли указать нам свое расположение». «Угу, угу», – покачал головой Филипп, соглашаясь.